Сюрприз для инспектора Пиппин слушал, широко раскрыв глаза. Он узнал про фальшивые ключи и насупился. Про то, как дети познакомились с актёрами, попросив у них автографы. Узнал о чаепитии, о проверке алиби и, наконец... о нечаянной догадке Бетси, наставившей Фати на правильный путь. Автографы положили рядом и долго придирчиво сличали. Пеппин услышал про поездку в Шипридж и про сестру-близнеца из Марлоу. Он сидел и в замешательстве тер лоб, а Фати у него на глазах складывал воедино кусочки мозаики, «Пока плотно пригнанные друг к другу, они не создали цельную картину». «Вот так-так...» «Я, право, не знаю, что подумать», — проговорил бедный Пипин. всё это меня просто ошеломило». «Гун посадил под арест невиновных, это несомненно». «Столь же несомненно. Видимо, и то, что преступник и вор... Элик Грант!» «А можете вы его прямо сейчас арестовать и доставить к инспектору?» — вскричал Фати. «Нет, конечно, нет. Во всяком случае, на основании того, что ты говоришь». Но я тебе скажу, что нам следует сделать». «Я могу допросить его, могу отвезти к инспектору и там предъявить ему сведения, полученные от вашей пятерки». «Вот это замечательная мысль!» — обрадовался Фати. «А мы тоже можем поехать с вами?» «Вы не просто можете, вы должны там быть». Ответил Пиппин. «Честное слово, не хотел бы я видеть лицо инспектора Дженкса, когда он услышит про эти ваши ключи. Молодцы, конечно, что раскрыли тайну. Будем надеяться, это перекроет вред, который вы нанесли следствию. Больше я ничего не скажу». Голос у Пипина был строгий, но глаза весело поблескивали. «Сам я на вас всерьез сердиться не могу», — объявил он. «Благодаря вашим ключам я попал на место преступления сразу после того, как оно совершилось. А теперь я, похоже, смогу изобличить Гуна в неправомощных действиях. Он это вполне заслужил». — запугал бедного парня до того, что тот себя оговорил. Утро и далее было переполнено волнующими событиями. Элика Гранта забрали прямо из театра с репетиции. Актеров чрезвычайно встревожил арест Зоя. Элик имел спокойно самоуверенный вид и притворился Будто даже не подозревает, о чем собирается беседовать с ним инспектор Дженкс. Он очень удивился, увидев, что дети тоже набились в большой автомобиль, который Пиппин взял на прокат для поездки к инспектору. Но ему ничего не объяснили. Ребята от Гранта отворачивались. «Гадкий, мерзкий вор! Как мог он позволить возложить на Зои и Бойзи, Вину за свой поступок. Перед отъездом Пиппин позвонил инспектору. «Это вы, сэр?» «Говорит Пиппин». «Я по поводу ограбления в театре». «Мистер Гун, вероятно, доставил вам двух арестованных, да?» «Ясно». «Сэр! Не могли бы вы ничего не предпринимать некоторое время? Я представлю вам новые доказательства, очень важные, сэр. Я привезу для допроса одного человека, его имя Элик Грант. И еще, сэр, я привезу вам м -м -м, пятерых ребятишек. «Что?» — спросил инспектор Дженкс, уверенный, что ослышался. «Пятерых что?» «Детей, сэр», — внятно ответил Пиппин. «Помните, вы говорили мне о них перед тем, как я сюда приехал. Одного мальчика зовут Фредерик Троттевилл». «Ну да!» — сказал инспектор. «Правда? Это уже интересно. Значит, он принимал участие в деле об ограблении. А вам известно, к какому заключению он пришел?» «Да, сэр. Мне по этому поводу все известно». «Мистер гун Не захотел, чтобы я вместе с ним работал над этим делом, так что я Ну. Так что вы работали с Фредериком. Усмехнулся инспектор. Поступили в высшей степени мудро!» Договорились. Я ничего не буду предпринимать до вашего появления. Он вызвал Гуна. Гун, Гун — сказал он, — надо подождать минут двадцать, прежде чем продолжить оформление дела. Только что звонил Пипин. У него есть свежие доказательства». Гун ощерился, как ёж. «Пипин, сэр!» «Но он ничего не знает по этому делу, даже самой малости. Я не хотел, чтобы он вместе со мной им занимался. Он совершенно туп, сэр. Конечно, я не очень давно его знаю, но легко понять, что ничего путного из него не выйдет. Мозгов мало. И еще он нахал, сэр». «Итак, будем ждать!» — проговорил в ответ на этот страстный монолог инспектор Дженкс. «Пиппин привезет какого-то человека для допроса». Гун открыл рот. «Человека для допроса? Но мы же поймали преступников. Для чего он его привезет?» «Кто он?» «Он еще привезет пятерых ребятишек», продолжал инспектор, получая от этой беседы большое удовольствие. Инспектор не любил деспотичного самодовольного гуна. «Один из них, я уверен, тот самый умный мальчик, который уже много раз помогал нам при расследовании». Фредерик Троттевилл. Гун открывал и закрывал рот, точно громадный карась. Минуты две он не мог вымолвить ни звука. Лицо его постепенно приобретало темно-багровый оттенок. И инспектор поглядывал на полицейского уже с тревогой. «Дело кончится сердечным приступом, Гун. Если вы будете так злиться...» Сказал он наконец. «Приезд Фредерика наверняка не имеет для вас ни малейшего значения. Вы ведь убеждены, что раскрыли преступление и арестовали виновных. Чего же вам беспокоиться?» «Я и не беспокоюсь», — отвечал Гун, дрожа от ярости. «Этот мальчишка!» «Этот гадёныш...» «Извините меня, сэр. Всегда мешает закону. Всегда...» «Да что вы, гун!» «Наоборот, он помогает закону», — прервал своего собеседника инспектор. Пробормотав что-то нечленораздельное насчёт гадёныша и безмозглых тупиц, Гунн впал в глубочайшее уныние. «Сюда едут Пипин и пятеро сопляков. Что за этим скрывается?» В обещанное время прибыл Пипин с Эликом Грантом, юными сыщиками и, разумеется, Бастером. Гунн еще больше потемнел лицом, завидев Бастера. Тот приветствовал его неистовым лаем, как будто встретил давнего приятеля и закрутился вокруг ног полицейского самым возмутительным образом. «А, Фредерик, ты, значит, снова занят расследованием?» обратился к Фати инспектор. «Рад тебя видеть!» «Приветствую вас, лари Пип, Дейзи!» «И маленькая Бетси тоже тут!» «Тебя уже исключили из отряда юных сыщиков, Бетси?» «Исключили? Ее? Да разве можно?» Запротестовал Фати. «Если бы не Бетси, нам бы успеха в этом деле никогда не добиться». Оттуда, где стоял Гун, послышалось глухое рычание. Инспектор повернулся. гон Вы тоже полагаете, что добились успеха в этом деле, не правда ли? Двое арестованных вами людей находятся в соседней комнате. Но почему вы решили, что пошли по верному пути и схватили настоящих преступников? Вы, по-моему, как раз собирались объяснить мне это, когда позвонил Пиппин. Я вас слушаю. «Сэр, вот признание Бойзи Саммерса, кота из Пантомимы», — заявил Гун. «Тут все ясно, как день. Саммерс говорит, что совершил ограбление вместе с Зоем Аркхем. Она ему помогала». Вот... Ее платок, найденный на веранде в ночь преступления, В углу платка вышит инициал обвиняемой, буква «З». «Ой!» — вырвалась у Дейзи. «Это мой старый платок, инспектор. И букву «З» в углу вышла я. Ради шутки». «Ради шутки, правда, ребята?» Четверо юных сыщиков согласно закивали головами. «У Зои вообще не могло быть такого грязного рваного и старого платка!» Продолжала Дейзи. «Мистеру Гуну следовало бы догадаться об этом». Мистер Гун начал тяжело дышать. «Но... Посмотрите...» подождите гон инспектор взял в руки признание значит это то что сказал бойзи приведите его пожалуйста пипин и он и зоя в соседнем помещении пусть войдут оба пипин пошел за арестованными зоя была в слезах и так удручена что поначалу даже не заметила детей Она пошла прямо к инспектору и стукнула пальцем по признанию, которое тот держал в руках. «Здесь нет ни слова правды!» — крикнула девушка. «Ни единого слова!» «Он вынудил несчастного мальчика сказать то, чего никогда не было!» «Посмотрите на Бойзи! Можно вообразить, что он совершил преступление?» «Даже с моей помощью!» «Он же ребенок, несмотря на свои двадцать четыре года!» «Этот полицейский приставал к нему, стращал, угрожал, пока не запугал бедного Бойзи до того, что тот на все согласился!» «На всё «Это безнравственно и подло! Невероятно подло!» Бойзи стоял рядом. Дети с трудом узнали его без театрального костюма. Он был совсем как младенец. Дрожал и трясся, и цеплялся за юбку Зоя. У Бетти глазам подступили слезы. «Мисс Маркхем», — сказал инспектор Дженкс. «В этой комнате находится человек, которого мы намерены допросить». «Я полагаю, он вам знаком?» Зоя обернулась и увидела Элика. «Элик Грант!» — воскликнула она. «Элик! Это сделал ты?» «Если ты, так и скажи!» «Неужели ты допустишь, чтобы бедный бози попал в сумасшедший дом?» Ты ненавидишь директора и никогда этого не скрывал. Это ты сделал? Элик молчал. Инспектор повернулся к Пиппину. Будьте добры, Пиппин. Скажите, пожалуйста, с какой целью вы доставили сюда этого человека? Пиппин начал свой рассказ. Он говорил очень дельно и ясно. Всякий в этот момент понял бы, что еще немного, и пипин станет превосходным полицейским. Инспектор несколько раз прерывал его речь вопросами. Время от времени фати приходилось вставлять несколько слов. Гун сидел с открытым ртом и выпученными глазами. Элик Грант заметно помрачнел. когда Пиппин и Фати вместе рассказали, как ребята поехали в Шипридж и обнаружили странный автограф в альбоме у Джулии. Пиппин положил его на стол перед инспектором в качестве доказательства. Эрик побледнел, как смерть. «Следовательно, вы считаете, что человек, сидящий здесь, заставил собственную сестру, они близнецы, играть его роль. Тем временем сам он, незаметно возвратившись в театр, усыпил Бози, надел кошачью шкуру, отнес директору чай, в который предварительно тоже положил большую дозу снотворного, ограбил сейф, и снова надел шкуру на спящего Боззи, — спросил инспектор. да Преступление, надо признаться, весьма примитивное. Придется привлечь к ответственности и сестру-близнеца». «Послушайте!» — произнес гун, задыхаясь. Всё не так. Я утверждаю, этот человек не преступник. Он не совершал ограбления. Я ожидал вам в руки чистосердечное признание вора. И тут Голну был нанесён удар страшной силы. Я «Совершил ограбление», — сказал Элик Грант. И всё было точно так, как это описал мистер Пиппин. «Но не трогайте мою сестру, ради бога». Она ничего не знала. Я позвонил ей, попросил заменить меня на концерте. Сестра согласилась. Она уже однажды это сделала, когда я заболел. И никто ничего не заметил». Мы абсолютно схожи друг с другом. Я, как вам известно, играю женские роли, поэтому никому и не могло прийти что-нибудь в голову, когда сестра вышла на сцену вместо меня. Никому. Только эти ребятишки докопались до истины. Умники чертовы. Инспектор Дженкс Взял признание и порвал его на части. «Позади вас камин, гон Сказал он ледяным тоном. «Будьте любезны, бросьте это в огонь!» И Гуну пришлось взять клочки Замечательного чистосердечного признания Бросить в огонь, да еще наблюдать за тем, как они пылают. Ему хотелось провалиться сквозь землю, оказаться на другом конце света. Если когда-нибудь жестокость, глупость и самодовольство были наказаны сполна по заслугам, то именно сейчас и в лице мистера Гуна «Я взял все деньги», — снова заговорил Элик. «Я, естественно, намеревался вернуть их назад, поверьте. Я хотел только испугать директора. Гнусная старая свинья. Если бы я знал, что Зоя и Бойзи арестованы, я бы признался сам». «Вы знали?» Негромко отозвался на эти слова Пиппинг. И незачем теперь об этом говорить. Итак, инспектор Дженкс откинулся назад в своем кресле и поглядел на ребят. Итак, вы снова пришли нам на помощь, ребята. Я вам очень обязан. Пипин, примите мои поздравления. Вы превосходно справились с этим делом. Несмотря на запрещение работать с гуном. Фредерик, ты неисправим и не управляем Если еще когда-нибудь ты повторишь затею с фальшивыми уликами, я буду вынужден посадить тебя в тюрьму. При этом ты бесценный помощник, и твой ум и изобретательность «При решении любых, даже очень сложных задач, удивительны! Большое тебе спасибо!» Инспектор ласково улыбнулся им всем — ребятам, Пипину, Зое и Бойзи. Бетси подошла и взяла его за локоть. «Вы всерьез сказали, что Фати следует арестовать?» Но инспектор: Мы точно так же виноваты, как он, ничуть не меньше. С этими ключами и всем остальным. Ха -ха -ха -ха. Я пошутил, рассмеялся инспектор и поглядел на сыщиков. Не то, чтобы я одобрял поведение такого рода. Оно достойно порицания, как вы понимаете. Но я не могу избавиться от мысли, что ваши последующие действия с лихвой перекрыли то, что вы натворили в начале. А теперь скажите, знаете ли вы, сколько сейчас времени? Два часа. Кто-нибудь из вас уже обедал? Разумеется, никто не обедал, а дети как по команде почувствовали, что в животах у них пусто. «Я надеюсь, вы окажете мне честь отобедать со мной в ресторане в королевском отеле», — сказал инспектор. «Я попрошу кого-нибудь позвонить вашим родителям, которые, безусловно, вот-вот начнут искать вас по всей округе». Может быть, и мисс Зоя не откажет мне. И М... кот из Пантомимы?» О, спасибо. Зоя заулыбалась. Мы совершенно свободны. Но, ну, разумеется, ответил инспектор. Гон, уведите Гранта. Бетси вздохнула с облегчением. «Ай, инспектор Дженкс, я так боялась, что вы пригласите мистера Гуна обедать вместе с нами!» «Никогда в жизни!» — воскликнул инспектор. «А, Пиппин, вы здесь?» «Пойдите и хорошенько поешьте в столовой полицейского управления, а потом возвращайтесь и напишите мне подробный отчет об этом деле. И позвоните родителям наших ребят, ладно?» Пипин отдал честь и улыбнулся. Он был очень доволен собой. Он подмигнул Фати, и Фати подмигнул в ответ. Теперь Пипин явно мог рассчитывать на поощрение и поддержку, если бы хотел заниматься такими делами, как дело об ограблении в театре. «Я получила огромное удовольствие от этой тайны!» Сказала Бетси, сев за стол и разворачивая снежно-белую салфетку. «Она была очень-очень-очень трудная, но совсем не страшная!» «О, нет! Она была страшной для нас, Бози!» Покачала головой Зоя. Она наполнила бокал лимонадом И подняла его. «За вас!» Воскликнула девушка. «За пятерых юных тайноискателей и собаку!» Инспектор тоже поднял свой бокал и улыбнулся. «За великих детективов! Тех, кто решил неразрешимую задачу, Кто сегодня раскрыл Самую трудную тайну в собственной практике. Тайну кота из пантомимы.